Ель обыкновенная, европейская. Еще первобытный человек чтил зелень и огонь, думая, что им присущи оберегающие действия. Да и в более поздние времена вечно зеленые растения почитались особо, ведь с ними связывали вечную жизнь и здоровье. Без елки под Новый год Мы не мыслим этого любимого и детьми, и взрослыми праздника. Ель — дерево с конусовидной кроной, буровато-серой корой и темно-зеленой, несколько сжатой с боков хвоей, длиной 2-3 сантиметра. Шишки крупные, повислые, продолговато-цилиндрические, длиной 10-16 сантиметров. При созревании не рассыпаются, а опадают. Семена темно-бурые, с длинными крылышками. В мае-июне ель выбрасывает много пыльцы. Урожайные годы у нее бывают через 4-5 лет. Высота дерева достигает 50 метров. Продолжительность жизни 600 лет. Растет ель в течение всей своей жизни. Распространена она в северной и средних полосах Европы. Это дерево самое древнее в русском лесу. Уже первобытным человеком оно использовалось для лечения. С годами слава ели не меркнет. Сегодняшние исследования помогли раскрыть ее целебные секреты. Так было установлено, что хвоя ели очень богата витамином С, эфирными маслами, дубильными веществами, минеральными солями, и испускает много летучих фитонцидов, Губительно действующих на микроорганизмы Неудивительно, что в ельнике воздух практически стерилен В медицине используют молодые верхушки веток с почками Собирают в мае Незрелые семенные шишки Собирают в июне-сентябре Смолу и скипидар Народная медицина Давно применяет ель как противоцинговые, патагонные Желчегонные, мочегонные и обезболивающие средства. При простуде, заболеваниях органов дыхания, туберкулезе легких рекомендуется пить отвар молодых верхушек веточек с почками или незрелых шишек в молоке. 30 грамм молодых побегов ели или молодых шишек варят в одном литре молока, настаивают, процеживают и выпивают за три приема в течение дня. Пары водного отвара почек дезинфицируют дыхательные пути и облегчают дыхание при заболеваниях бронхов и легких. Отвар из шишек ели, в них содержится много смолы, используют для полоскания горла при остром и хроническом танзелите, ларингитах, фарингитах, для промывания носа при гайморитах, а также для закапывания в нос при рините. Для приготовления отвара шишки измельчают, заливают водой 1 к пяти, кипятят 30 минут, дают настояться, затем процеживают через 3-4 слоя марли. Получается коричневая жидкость с хвойным запахом и вяжущим вкусом. Ее подогревают до 35-40 градусов и полощут горло каждые два часа или закапывают в нос при насморке. Упорный кашель проходит, если расплавить еловую смолу с желтым воском, один к одному, охладить, затем кусочки этой смеси класть на раскаленные угли и дышать образующимся дымом при хроническом бронхите. При фрункулезе, ссадинах, порезах, язвах, нарывах и других повреждениях хороший эффект оказывает смесь из равных частей еловой смолы, воска, меда и подсолнечного масла, которые разогревают на слабом огне, охлаждают и употребляют как мазь. Для этого также можно взять смолу, свиной жир и воск в равных частях и все переварить. Отвар еловых лапок в солевом растворе используют для ванн при радикулите, сухую еловую смолу, канифоль, измельчают и полученным порошком присыпают раны и трудно заживающие язвы. При заболеваниях десен, полости рта, хроническом танзелите и гриппе молодые ярко-зеленые веточки ели, содержащие не только много витаминов, но и антисептические вещества, полезно пожевать, проглатывать не следует. Свежие ссадины хорошо смазать еловой живицей, В жаркие дни она в изобилии выступает на стволах деревьев в местах повреждений коры. Они быстрее затянутся и заживут. Фармакологическая промышленность получает из еловой хвои витамины С, К, а также некоторые препараты для лечения атеросклероза, грибковых заболеваний и мочекаменной болезни. Например, препарат Пинабин. Представляющий собой 50% раствор эфирных масел, получаемых из хвои ели в персиковом масле, применяют как спазмолитическое и бактериостатическое средство при мочекаменной болезни по 5 капель на сахар три раза в день за 20 минут до еды.